Глава 6. Вообще может возникнуть недоумение. Зачем это нужно помимо чувственного, воспринимаемого и промежуточного искать еще что-то другое, например, эйдесы, которые мы полагаем? Если же это делается потому, что математические предметы отличаются от окружающих нас вещей в чем-то другом, но не в том, что среди них имеются многие, принадлежащие к одному и тому же виду, то и начало у них не будут ограничены по числу. Точно так же, как начало всех чувственно воспринимаемых букв ограничено не по числу, а только по виду. Разве что берут начало вот этого определенного слога или вот этого определенного звука речи. Они-то будут ограничены по числу. Подобным же образом обстоит дело и с промежуточными предметами, ибо и здесь число принадлежащих к одному и тому же виду беспредельно. Таким образом, если помимо чувственно воспринимаемых вещей и математических предметов не существует каких-либо иных, таких как эйдесы, о кое говорят некоторые, то не будет существовать единый по числу и по виду сущности, и начало вещей будут ограничены не по числу, а только по виду. Если же необходимо, чтобы начало были ограниченными по числу и по виду, то на этом основании необходимо также признавать и существование эйдеса. В самом деле, если те, кто принимает эйдесы и не говорят об этом отчетливо, то, во всяком случае, это то, чего они хотят, им необходимо утверждать, что каждый эйдес есть некоторая сущность и что ни один эйдес не есть нечто превходящее. Но, с другой стороны, если мы признаем, что Эдисы существует и что начало единое по числу, а не только по виду, то мы уже указали на те несообразности, которые необходимо утекают отсюда. Непосредственно с этим связан вопрос, существуют ли элементы возможности или как-то иначе. Если по-другому, то раньше начал, должно существовать нечто другое, ибо возможность предшествует указанной причине, между чем нет необходимости, чтобы все сущее возможности существовало указанным образом. Если же элементы существуют в возможности, то вполне допустимо, чтобы ничего сущего не было. В самом деле, бытием возможности обладает и то, чего еще нет, ведь возникает то, чего нет, но не возникает то бытие, чего невозможно. Таковы и затруднительные вопросы относительно начала, также вопрос, есть ли они нечто общее или они то, что мы называем единичным. Если они нечто общее, то они не могут быть сущностями, ибо свойственное всем единичным одного рода всегда означает не определенное нечто, а какое-то качество. Сущность же есть определенное нечто. Если же то, что сказывается как свойственное всем однородным единичным, признать определенным нечто и чем-то единым, то Сократ будет многими живыми существами, и он сам, и человек, и живое существо, раз каждый из них означает определенное нечто и что-то единое. Таким образом, если начало, суть нечто общее, то следуют именно эти выводы. Если же они не общие, а имеют природу единичного, то они не будут предметом необходимого знания, ибо необходимое знание, о чем бы то ни было, есть знание общего. Поэтому такого рода началом должны будут предшествовать другие начала, сказываемые как общее, если только должна существовать наука о началах.